Глава 4. Жара да немала. Ксарт оттёр пот со лба и ещё раз огляделся. Рядом тяжело вздохнул Абрахам. Портал перенёс их прямо к стенам Филонии. Такие порталы были у каждого уважавшего себя лейса и активировались особым ключом, встроенным в перстень на пальце. Единственный минус им требовалось много энергии, так что позволить себе подобную роскошь могли только лесы высших кровей. Идём. Ксарт направился к бутке, рядом с которой млели от жары два шимбая. Нужно было заплатить пошлину городским властям, и путь в столицу Эльдарона свободен. Высокий мужчина в чёрном плаще небрежно кинул охранникам требуемую сумму. Они отступили, пропуская важного господина, и тот, не глядя по сторонам, стремительным шагом прошёл через ворота. Следом за ним семенил сухонький старичок, в котором под длинным уплатьем и подлатой бороде можно было узнать мага. "Ваша светлость, не гоже вам пешком доходить", отдуваясь и потирая потную шею, выдохнул Абрахам, когда понял, что за молодым и длинноногим герцогом ему не угнаться. «Может, по воску наймём или пару инкардов?» Ксарт резко остановился. «Я что-то чувствую», — произнёс он, прислушиваясь к своим ощущениям. «Этого раньше не было». «Что именно?» Маг тут же забыл обо всех неудобствах. «Что-то странное. Точно, жжёт. Здесь». Он ткнул себя пальцем в грудь. «Колит сердце». Это она, ваша шия. Абрахам в предвкушении потёр сухонькие ладони. Вы чувствуете её присутствие? Подумайте, куда вас тянет, в какую сторону? Ксарт закрыл глаза, пытаясь определить источник своих ощущений, потом вытянул руку в сторону центра. Туда. Вы уверены, мой господин? Маг с сомнением проследил за его рукой, указывающей на переплетение улиц. «Да». «Но там же...» «Что там?» Ксарт навис над магом, пригвоздив того к земле пристальным взглядом. В красных глазах полукровки то вспыхивали, то гасли жёлтые искры. «Там... там невольничий рынок!» Пролепетал Абрахам еле слышно. Если она попала туда, в тело рабыни, то мы её выкупим, закончил Ксарт за него. Не вижу причины нервничать. Но она могла пострадать, воскликнул Мак. Торговцы не щадят. Меня не интересует состояние её нового тела. Достаточно, что оно позволит нам доставить её в замок и поместить мою шию в кристалл. Идём. Ещё нужно узнать, кто это так постарался вмешавшись в твой ритуал и отправив её сюда, а не туда, где она должна сейчас быть. Авраам виновато склонил голову и поспешил за своим господином. Тот широким размашистым шагом двигался вдоль узкой улочки, мимо жавшихся друг к другу домов. Местный люд уступал ему дорогу, не решаясь перечить высокому мужчине, с ног до головы закутанному в чёрный бурнос. От этого незнакомца веяло странной силой, еле сдерживаемой и враждебной. Даже верховные инкарды шумно фыркали и отступали, когда он проходил мимо них. А уж этих животных вряд ли что-то могло напугать. Неожиданно Ксарт остановился, заступая дорогу к какому-то всаднику. — Ты, — произнес он требовательным тоном, — мне нужен инкард. Простите, милостивый господин, рассмеялся незнакомец. Но это мой инкард, и в аренду я его не сдаю. Кто сказал, что я хочу его арендовать? Герцк недовольно усмехнулся и сделал незаметное движение пальцами. В тот же миг всадник кулем вывалился из седла. Его тело с глухим стуком упало на мостовую. Случайные прохожие испуганно ахнули, отступили, обходя странную компанию, и лишь искособрасывая любопытные взгляды. Никто из них не вмешался, да и мало кто понял, что случилось. Между тем, Ксарт спокойно отпихнул ногой человека, посмевшего перечить ему, и легко вскочил в седло. Потом нагнулся и произнёс, ловя испуганный взгляд мужчины: "Вот, видишь? На мог бы освободить место сам. Я бы буду жаловаться властям?" выдохнул пострадавший. На что именно? Ты ведь даже не помнишь, что здесь случилось. Мужчина моргнул, и выражение возмущения на его лице сменилось полной растерянностью. Недоуменно оглядевшись, он поднялся и побрёл прочь. Ксарт дёрнул Инкардо за узду, и тот послушно зацокал когтями по мостовой. Рядом, держась за стремя, плёлся Абрахам, вытирая рукавом бегущий с албопот. Его седая борода и заплетённые в тонкую косу волосы намокли и блестели, будто смазанные маслом, но он этого словно не замечал. Его заботило совсем другое. Молодой Герцог уверенно продвигался к центру города. Несмотря на удушающую жару, Филония жила своей жизнью. По дорогам сновали люди, спеша до полудня справиться со своими делами. Взрыкивали инкарды и стучали по мостовой деревянные колёса повозок. Воздух был наполнен шумом большого города, криками зазывал, доносившимся со стороны базара, ароматом специй и экзотических цветов, украшавших фасады зданий. Здесь, ближе к центру, одноэтажные глинобитные хижины сменились добротными домами из жёлтого песчаника. Их окна украшали резные решетки, вдоль стен вились вечно зеленые лианы, усыпанные гроздьями ярких цветов, а во дворах журчали небольшие фонтанчики и росли раскидистые платаны, даря своим хозяевам уютную тень. — Ты хотел бы здесь жить, Абрахам? — проговорил Ксарт, задумчиво скользя взглядом вдоль улицы. Что вы, ваша светлость, такая же рани по мне? выдохнул Мак. А если я прикажу? Ну, если прикажете, старик почесал вспотевший затылок. Тогда придётся. Красивые губы Ксарта изогнулись в самоуверенной усмешке. Скоро эта земля станет моей. Вот увидишь. Да, ваша светлость. Мак наклонил голову в знак согласия. У входа в невольничий рынок пришлось спешиться, так как между помостов с живым товаром оказались очень узкие проходы, и через чор густая толпа. Перед тем как отпустить инкарда, ксарт навесил на него небольшое заклинание. Теперь животное не заблудится, а придёт как раз на то место, где герцог отольжил его у законного владельца. Мужчине не следовало сопротивляться, отдал бы добровольно, так еще и награду бы получил. Но его смех и открытое неповиновение разозлили Архава. Ксарт не терпел, когда ему возражали. «Так, и куда теперь?» Пробормотал он в полголоса, приставил ладони ребром к колбу, щурясь от яркого солнца, и огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, шумел невольничий рынок. Вы её потеряли? встряпнулся Абрахам. Мак уже обессилел от пешей прогулки по улицам Филонии и сейчас думал только о том, как бы выпить глоток шарбета и залечь часика на полтора где-нибудь в теньёчке. Но сказать такое вслух он не решился. М-м, нет, Ксартнах хмурился, прислушиваясь к своим ощущениям. Наоборот, жжение стало намного сильнее. Это что-то странное. Может, кто-то пытается вам помешать? Нет. Это что-то другое. Не кто-то, это она. Она пытается закрыться от меня. Я ощущаю её сопротивление. Но это невозможно. Мак нетерпеливо взмахнул руками. Это всего лишь часть вашей души, получившая отдельное тело. Она не может закрыться от вас. Наоборот, она должна испытывать такое же притяжение. Да? Ксарт прищурился. А вот я чувствую совершенно иное. И это мне абсолютно не нравится. Идём. Так отвратительно, Варя себя ещё никогда не чувствовала. Её затолканули в клетку, выставленную на деревянный помост, прямо под лучами палящего солнца, а вокруг толпились, тыкая в неё пальцами и открыто обсуждая странные личности, похожие на Аришмана, как родные братья. Такие же толстые, напомаженные и с такими же противными голосами. Но самое обидное было в том, что Эсти и Халида такой чести не удостоились. Их оставили сидеть возле клетки, как и Шимбаев. которые теперь с заношивым видом прохаживались возле помоста, то и дело бросая в сторону пленницы предупреждающие взгляды. Видимо, её истерика не прошла незамеченной. Варя не сопротивлялась, когда её запихивали в клетку, подгоняя небольшими разрядами. Терпела, стиснув зубы, пока Шымбае приковывали свободный конец цепи к одной из металлических жердин, отделявших девушку от толпы. А что ещё ей оставалось делать? только наблюдать и выжидать. И она наблюдала, лежала в дальнем углу, вытянув многострадальные ноги и спрятав под ресницами ненавидящий взгляд. Ей хотелось рассмеяться, глядя на этих людей, которые шарахались прочь. Стоило ей только пошевелиться. Шарахались с выражением неописуемого ужаса, искажавшего их лица. Но в её смехе, если бы он прозвучал, не было бы веселья, только отчаяние и обречённость. Они боялись её. Боялись, что она коснётся кого-то из них. Варя даже на мгновение загордилась, вообразила себя этой медузой-горгоной, которая убивает не взглядом, а прикосновением. Хотя, может, и взглядом тоже. Иначе почему они все так избегают встречаться с ней глазами? Так тщательно отводят взгляды от её лица, Она раз за разом перебирала в памяти слова мага. Он сказал, у неё много сумры. Но что это за сумра и для чего она даргом? Варя так и не поняла. Одно было ясно. Сумра текла в её жилах вместо крови и убивала людей. Девушка глянула на свои руки, испещрённые золотистыми завитушками, послюнявила палец и потёрла одну из них. «Не стирается». Ничего. Скоро она всё узнает. А ещё Варю мучила жажда. Грязное потное тело чесалось, голова тоже. Наверное, у неё в волосах уже целая колония насекомых. Интересно, как выглядят местные вши. Одному Богу известно, когда ей удастся помыться. Да и удастся ли? Неожиданно толпа отхлынула от клетки и образовала проход. Даже визгливые голоса неды мужчин стали на два тона тише, словно что-то заставило их перейти на шёпот. Варя приподнялась на локте, прищурила слезящиеся от солнца глаза. Назревало что-то интересное. По широкому проходу в сторону клетки молча шагал мужчина в чёрном плаще. Шагал так уверенно и целеустремлённо, словно его тянула туда неведомая сила. Слёзы и яркий свет — Не давали Варе рассмотреть незнакомца. Зато она каждой клеточкой своего тела почувствовала напряжение, возникшее в воздухе с его появлением. Высокий, широкоплечий, закутанный в чёрный плащ по самую шею, он вызывал у толпы инстинктивный страх, и Варя тоже его ощущала. Люди, стоявшие у помоста, спешили убраться с его дороги, шепча молитвы и сжимая в руках охранные амулеты. Личина скрывала истинный облик мужчины, но присутствие демонической крови не могла скрыть даже она. Незнакомец не обращал на них никакого внимания. Он смотрел только вперёд, туда, где стояла клетка, и, казалось, видел только одно крошечную фигурку, сжавшуюся в комок за толстыми прутьями. И Варя почувствовала на себе его взгляд. В этом взгляде застыла странная смесь эмоций. Сначала радость узнавания, триумф, но вслед за этим удивление, недоверие, отчаяние и ярость, настоящее бешенство. Одним прыжком он преодолел последнюю пару метров, отделявших его от клетки, вцепился в решётку, затряс её, будто хотел вырвать, и зарычал, обращаясь неизвестно к кому. Что это? Я спрашиваю, что это такое? У Вари вырвался истерический смешок. Надо же, у них мысли сходятся. Ей тоже интересно знать, что же она такое. Ваша светлость. Посреди прохода стоял невысокий старик в длинном одеянии. Варя хихикнула ещё громче. Ещё один маг. На этот раз в белом. Так символично. Это она. Она? Ачём это он? Варя вся обратилась в слух. Она нун из горла странного незнакомца вырвался ещё рык. Он ещё раз дёрнул решётку, да так, что Варя с опаской отпрянула от него. В эту минуту она была благодарна шимбаям за то, что они запихнули её в эту клетку. Кажется, решётка защищала именно её от неожиданного гостя, а не наоборот. Нун, ты же говорил, что она человек. Была человеком. Лучше всего отползти подальше. Мало ли что. Пару секунд незнакомец смотрел на неё в упор. изучал с таким видом, будто решал, что делать с ней дальше и тоненький холодок пополз по спине девушки, заставляя кожу покрыться мурашками он пришёл сюда ради неё она почувствовала это на подсознательном уровне пришёл за ней знал, что она здесь, искал её вот только не ожидал увидеть здесь нун и это уж точно был не тот клиент которого ждал Решман. Одним слитным движением незнакомец взлетел на помост и молча обошёл клетку. Варя забилась в угол, подтянула колени к груди, обхватила руками. Из-под грязных прядей волос сверкал затрамленный взгляд загнанного зверька. Она стиснула зубы, чувствуя, как внутри зарождается нервная дрожь, и поняла, что загадочный незнакомец уловил эту дрожь. учуял, словно хищник, чувствующий страх своей жертвы. По тонким губам мужчины скользнула усмешка. Варя застыла, наблюдая за ним из-под ресниц, следя за каждым его движением. Что-то подсказывало: этот человек опасен. Очень опасен. И, кажется, он вовсе не человек. У людей не бывает бордовых глаз. — Милостивый господин! — льстивый голос Аришмана заставил девушку вздрогнуть. — На эту Нун уже есть покупатель, она обещана. Мужчина даже не глянул в его сторону, будто не слышал. Точнее, сделал вид, что не слышит. Он, не отрываясь, смотрел на Варю. — Сколько вы хотите за нее? — тут же заговорил старик в сутане, и внимание Варе обратилось к нему. Мой лейс даст больше, чем предложат другие. О, господин Мак! Залебезил Ришман, делая странное движение, похожее на поклон, но большой живот не позволил согнуться. Это очень сильное, ну, и стоит оно недёшево. Сколько? Маг достал из-за пазухи надутый кошель, и в заплывших глазах оришмана вспыхнул алчный огонь. — Триста! Нет, четыреста золотых! — выдохнул торговец, срывающимся, словно в порыве страсти, голосом, и протянул кошельку пухлой ладони с длинными, выкрашенными в малиновый цвет ногтями. — Пятьсот золотых! — прозвучало с другой стороны помоста, Иваря узнала голос мужчины, который разговаривал с Умаром через стеклянный шар. Это, ну, он уже было обещано мне. Толпа ахнула. Незнакомец в чёрном застыл на мгновение, а потом развернулся так резко, что полы его плаща на долю секунды мазнули девушку по лицо. Варя почувствовала идущей от него волны холодной ярости. Он узнал этот голос. Он знал Кому этот голос принадлежит, и он точно не испытывал любви к его обладателю. Воздух вокруг сгустился точно перед грозой. Ксарт на секунду прикрыл глаза, возвращая себе хладнокровие. Кого у кого? А своего заклятого соперника он здесь встретить не ожидал. Но он слишком долго ждал и слишком многим пожертвовал, чтобы сейчас отступить. Но то, что его шея попала в Нун, всё усложняло. Будь это простой человек, он бы не задумываясь приказал Абрахаму развоплотить её и поместить шею в кристалл. Но Нун. Эта хрупкая на вид девушка была слишком редким, слишком ценным существом, чтобы лишать её жизни. Она была источником силы, которая ценилась даргами на вес золота. После уничтожения эсмаев драконы почти утратили способность принимать вторую ипостась. Они стали даргами, теми, в ком живет внутренний зверь. И только Сумра, текущая в жилах Нун, могла выпустить этого зверя на свободу. Любой из них отдал бы за это полжизни. И Ксарт не был исключением. — Аритейл! — процедил он, спрыгивая с моста. — Ксарт! Его сводный брат и по совместительству прямой наследник императорского трона, учтиво кивнув, шагнул из толпы. Они замерли друг напротив друга. Чистокровный дракон и изгой-полукровка. Оба высокие, мощные, закутанные в плащи по самую макушку. Единственное различие было в цветах, а ритейл, как истинный представитель, предпочитал носить одежду красных и бордовых оттенков. — Что ты здесь делаешь? — А что здесь делает герцог Миру Мии, позволь спросить? Аритейл усмехнулся и бросил в сторону клетки многозначительный взгляд. — Не правда ли, хороша? Аритейл знал, как вывести его из себя, но только не в этот раз. Ксарт, сделанным равнодушием, произнёс. — Я пришёл забрать свою собственность. И шагнул назад к клетке. Сейчас не время вступать в конфронтацию. Пусть вынужденное перемирие продлится ещё немного. Допустим, передачи денег пока не было, и купчуют и на руки не получил. Так что это, ну, он ещё не твоя собственность. Ты что-то имеешь против? Ксарт инстинктивно сдвинулся в сторону, закрывая девушку от взгляда соперника. Странно, но ему захотелось её укрыть. спрятать от чужих глаз. «Ну?» Ари Тейл засмеялся. «Я предложил сумму побольше и заранее договорился, что ее отдадут именно мне». «Господа, так кто из вас предложит истинную цену за эту Нун?» Нетерпеливый торговец вмешался в обмен любезностями. «Посмотрите, она абсолютно здоровая, молода, вынослива и даже симпатична». «А ну, встань!» — закричал он уже своей пленнице, а потом шимбаем. «Заставьте ее встать, олухи!» Один из шимбаев с угрожающим видом ткнул пикой в клетку. Девушка нехотя поднялась под сотнями алчных глаз. Сжалась, опустив голову и радуясь, что немытые волосы закрывают лицо. Ксарт ловил отголоски ее эмоций и не мог понять, почему они так тревожат его. Почему ему так важно знать, что она чувствует? Голодная толпа разглядывала Нун, словно она была куском мяса. И Ксард вдруг почувствовал эти взгляды, точно грязные, потные руки, лапающие её тело на виду у всех. Из его горла вырвался тихий рык, рык дракона, который всё это время дремал внутри. "Голову подними", прикрикнул на девушку Арешман. та молча подчинилась. Теперь Ксарт видел её лицо: бледное, с размазанной по щекам грязью, дорожками высохших слёз и тонким, чуть вздёрнутым носиком. От длинных тёмных ресниц на скулы падала тень, только брови и волосы были светлыми, но такими грязными, что их натуральный цвет невозможно было разглядеть. А ещё под слоем грязи и пыли сверкали золотыми искрами проклятые тейтры. Знак сумры, наполняющий жилы нун. 600 золотых, произнёс Ксарт сухим тоном. Нужно решить эту проблему как можно быстрее. 1000, тут же ответила Ретэйл. Ты не посмеешь. В голосе полукровки мелькнула угроза. И кто же мне помешает? А Ритейл издевался. Знал, что здесь брат бессилен, не посмеет напасть на него, принц Килари на глазах у толпы, да ещё и в самом центре Эльдаруна. Икс арт это знал. Что ж, пусть ещё немного потешится. Он даст ему такую возможность, ведь уже недолго осталось. «Скоро многотысячная армия под его предводительством перейдёт на границу Келарии. Вот тогда он посмотрит, в чьих руках будет власть». «Пожалеешь», — сказал он, как плюнул. А Ритейл моментально подобрался, словно перед прыжком. «Я уже жалею, что у нас общая кровь», — процедил сквозь зубы, не скрывая своей неприязни. «Господа, так что вы решили?» Аришман мысленно уже потирал потные руки и представлял себя в раю среди гурий. Ещё бы! Тысяча золотых — это просто бешеные деньги! Да он и четверти этой суммы никогда в руках не держал. Средняя стоимость хорошей Нун на невольничьем рынке — тридцать-сорок империалов. И он рассчитывал выручить за этого заморыша всего несколько золотых, если бы Умар не сказал, что она стоит больше. А теперь, имея на руках целую тысячу, Он заживет, как халиф Альдоруна. «Три тысячи золотых!» Яростное рычание Ксарта заставило Аришмана вернуться в действительность. Торговец икнул, переводя растерянный взгляд с одного претендента на другого. Это была сумма, равная годовому бюджету небольшого баронства. «Пять!» — совершенно спокойно заявил Ари Тейл. торговец пошёл к красным пятнам. Фантазия тут же нарисовала ему такую картину, что он моментально схватился за сердце уже выпрыгивающее из груди от будущей перспективы. Ты не перебьёшь мою цену. Не старайся. Иначе тебе придётся продать с молотка всё своё герцогство по камешку. Хрек с тобой. Ксарт отступил. Наскрыть эмоций уже не мог. Да и не хотел. Волна жгучей ненависти вырвалась из него, заставляя толпу утихнуть и коснулась сознания девушки, которая всё это время стояла посреди клетки, безвольно свесив руки и опустив взгляд. Волна накрыла её с головой, будто плащ, отрезала от действительности, завернула в плотный удушливый кокон, не давая даже вздохнуть. Побежала по венам, пробуждая тёмные силы. Толкнула вперёд, заставляя упасть на колени. Задыхаясь от странных незнакомых эмоций, Варя вжалась лицом в прутья клетки. Её словно тянула невидимая нитью к незнакомцу в чёрном плаще, и этому притяжению невозможно было сопротивляться. Она просунула руку между прутьями, не понимая, что делает. Зачем? Почему? В этот момент ей было на всё плевать. Хотелось лишь одного коснуться его. удержать, почувствовать под своими пальцами хотя бы край его плаща, ощутить, что он существует. Словно какой-то неведомый импульс заставил её прошептать: "Ксарт". Её голос был так слаб, что она сама не расслышала собственных слов. Но он услышал. Вздрогнул и медленно обернулся. Этот тихий голос поразил его в самое сердце, заставил ускориться пульс, открыл потайную дверь, из которой хлынуло нечто новое, странное, то, чего Ксарт ещё не испытывал. Их взгляды встретились и застыли. Взгляд маленькой перепуганной Нун, внутри которой билась душа вселенки, и взгляд полукровки, обречённого на смерть ещё до рождения. Взгляд тёмного существа и его светлой половины. Взгляд силы, привыкшей повелевать, и слабости, ищущей подчинения. Время остановилось. Целую вечность они смотрели друг к другу в глаза, и Варе казалось, будто она смотрит в чёрную бездну. «Продано!» — Фальцета Ришмана заставил вернуться на землю. Девушка содрогнулась, вдохнула, сбрасывая нововждение, и тут же Ксарт одним движением оказался рядом с ней. Она не успела отпрянуть, его пальцы сомкнулись, беря в плен её правую руку. Острая боль пронзила ладонь. Варе показалось, будто её руки коснулись не пальцы, а раскалённое железо. Она дёрнулась, пытаясь вырваться из крепкой хватки, но рядом с ней была пустота. Загадочный незнакомец испарился, исчез, превратившись в резкий порыв ветра. Разве люди могут исчезать на глазах? Сглатывая слёзы, Варя поднесла пострадавшую руку к глазам. На её правой ладони отпечаталась странная закорючка, похожая на знак скорпиона из зодиакального круга. И эта закорючка сочилась золотой кровью. а Ритейл одним махом взлетел на помост. «Руко!» Пленница все еще в шоке протянула ему дрожащую ладонь. Кожа на ней горела, будто натертая красным перцем. «Он все-таки сделал это!» Прошипел мужчина и, сузив глаза, до боли стиснул пальцы девушки. «Руко!»